Действие третье. Лица. Надежда Антоновна Васильков, Лидия, его жена. Кучумов, Телятев, Глумов, Василий камердинер Василькова, Андрей горничная Васильковых. Та же гостиная, что во втором действии, но богаче меблированная. Направо от зрителей дверь в кабинет Василькова, налево в комнаты Лидии, посередине выходная.